Глава 25. Я облокотился у перила, вглядываясь в раскинувшееся передо мной верхнее сетское водохранилище. Дувший с воды бриз обдувал лицо, будя какую-то безотчинную грусть. Я посмотрел на пристроившуюся сбоку Лифариуса, затем снова перевел взгляд на отходящий от лодочной станции катера. Тихое место, большой конный полуостров. Одноимённая улочка шла почти перпендикулярно набережной, изгибаясь в самом конце, оканчиваясь где-то за нашими спинами. Старые приземистые ещё деревянные дома стояли вдоль неё, сверкве двумя рядами окон. «Думаешь, мне особо интересно было становиться фаворитом?» Спросил я мужчину, также молча смотрящего вдаль, и тут же ответил. «Нет, свобода, право на выбор». Вот что мне надо было на самом деле. Не прозябать гареми бесправным рабом, а самому принимать решение, что делать, а что нет. Поэтому я пробивался наверх, поэтому подвигал тебя, а не из жажды какой-то там власти». «Понятно». Пробормотал тот в ответ, не глядя на меня, на секунду сверился с наручным коммуникатором. «Не веришь?» Прищурившись, спросил я. «Ну почему же?» Ответил тот, оборачиваясь и отлипая от перил. «Верю. Вот только это уже не важно». Сделал шаг назад, затем еще один, а затем, бросив короткий взгляд по сторонам, добавил. «Прости, но ты слишком многого решил меня лишить. Настолько я подвинуться не готов». И развернувшись, он быстрым шагом направился вдоль набережной прочь. Пару секунд я непонимающе смотрел ему вслед, а затем, переведя взгляд в ту сторону, куда до этого смотрел он, увидел трех дивах, от которых буквально шибанула угрозой, явно бандитского вида. Троицы, держа руки в карманах, быстро двигались ко мне, стремительно сокращая расстояние. Времени на раздумье оставалось всего ничего. Днем ранее. «Мирослава Витольдована! Заявки на выезд в город!» Помощница выложила перед главбезопасницей планшет с коротким списком. Систему безопасности налаживала в роду Гержовская и считала подобный контроль вполне нормальным и необходимым. Единственной недоработкой оказался Гарем с его необоснованными закупками, но там были всего лишь деньги, поэтому безопасница особо не переживала. Они перекрыли вскрытую Петром лазейку, заодно строго предупредив всех причастных. Вспомнив о юном фаворите... Женщина мысленно улыбнулась. Такой дотошностью после вступления в должность он ее удивил и даже порадовал. Рот действительно приобретал полезного члена в его лице. Пролеснув список, она уже почти его закрыла, ткнув пальцем сенсор внизу, одобряя, как внезапно наткнулась на приписку в графе выезда в город Лифариуса совместно с П. Ивановым и нахмурилась. «Нет, в мужскую среду женщины почти никогда не лезли». Внутренние дела Гарема были всегда закрыты, даже в какой-то мере от нее отвечающие за безопасность всего рода, но кое-какие слухи относительно взаимоотношений этих двоих до нее доходили. Да и знание людской психологии, пусть, пусть, с некоторыми кивоками в сторону иногда весьма странно поступающих мужчин, ей подсказывало, что дружбы между ними не быть. Существовал, правда, вариант… Что два фаворита просто решили разногласия и прийти к какому-то консенсусу. Вот только в подобное она скорее поверила бы, будь это две женщины. Двое мужчин априори не могли ничего нормально поделить. Характер не тот. Да и вечное соперничество никуда не девалось. Да к тому же Петр славился особой удачливостью в вопросах поиска приключений на свою задницу. Поэтому еще раз все обдумав, Мирослава подняла голову, взглянув на помощницу и произнесла... «На завтра. Подготовь боевую группу. Пусть скрытно следует вот за ними». Она ткнула пальцем в соответствующую строчку списка. «Состав?» – уточнила девушка, чуть кивнув головой. «Трех хватит. Утро этого дня». «Вы?» – Шиц удивленно подскочила за стола, в посетителе, только что вошедшем в дверь его кабинета, узнав никого иного, как одного из руководителя мужского освободительного движения Империи, подписывающего псевдоним Юстас. «Я...» Негромко произнес мужчина, снимая шляпу, открывая чуть тронувшие сединой виски и мазнув по психологу коротким острым взглядом. В блеклых и невыразительных глазах только очень дотошный человек мог усмотреть прячущийся в глубине стальной блеск, свидетельствующий о несгибаемом характере и невероятной силе воли этого незаурядного человека. «Но что вы здесь?» Врач сел обратно на кресло, с некоторым беспокойством глядя, как Юстас... А в меру Семен Семенович Горбунков, сняв и небрежно кинув плащ на спинку стула, удобно устраивается на диванчике для пациентов, сцепляя ладони на животе и задумчиво упирая взгляд в потолок. «Я здесь», – ответил тот, – «потому что получена информация о выезде нашего объекта в город уже сегодня днем в районе обеда». «Но откуда?» «Оттуда, откуда она получена и вами. Просто не все товарищи разделяют ваш оптимизм» а другой подобной возможности вытащить юношу может не представиться». «Понятно». Глухо с недовольствием произнес Шитц. «Значит, мне доверия уже нет». «Что ж, в подобных обстоятельствах...» «В подобных обстоятельствах не считаю возможным более занимать должность руководителя городской ячейки. Раз уж вы здесь, значит, примите дела, которые передадите моему преемнику». Психолог встал, чуть подрагивающими пальцами взялся за портсигар, словно раздумывая, закурить ему или нет. Но тут раздался потяжелевший голос Горбункова. «Вас, Андрей Валентинович, партия назначила на это место, и именно партия будет решать, занимать вам дальше эту должность или нет. Мы здесь не в игрушки играем, и обижаться как какому-то мальчику вам уже давно не пристало. Поэтому сядьте и больше о подобном не заикайтесь. Поймите». Смирившись с неприятной отставкой шиц попытался вновь увещевать собеседника. Пётр действительно сможет больше, если останется на легальном положении в обществе. «Секс-игрушка в лапах озабоченных баб?» С лёгкой иронией поинтересовался Семён Семёнович. «Он уже фаворит!» – с лёгким негодованием воскликнул психолог. «Буквально за несколько месяцев ему удалось от новичка в гареме дойти до этого положения, которое будет его потолком», – спокойно произнес Горбанков. «Остальное ваши домыслы?» Нет. Убежденно помогал Головышиц. «Не домыслы. Тем более я уже подыскал один вариант, который теоретически может вывести его из-под опеки рода». «Теоретически», — акцентировал внимание на слове Семен Семенович. «А на практике, как всегда, сходу обнаружится множество «но». Поэтому давайте оставаться реалистами» и с толком использовать выпавшую возможность». Покачав головой, он вдруг усмехнулся. «Но парень все-таки уникум. Мы годами проводили тайные тестирования среди подростков и мужчин для выявления кандидатов, способных активировать 12М-протокол. А он взял и вот так попал в кабину МД, сходу его запустив. Но бабы еще хлеще!» Мужчина хохотнул. Прошляпить такое событие». «Расслабились, размякли. Что ж, нам это только на руку». Но, боюсь, времени остаётся не так много, поэтому надо действовать быстро и решительно. «И что вы предлагаете?» Скрипя сердце, вынужден был согласиться с доводами старшего товарища Шитц. «Действовать!» – снова повторил тот. «План, конечно, буквально на коленке, но он есть!» «Надеюсь, там не предполагается физическое устранение охраны, которой обязательно с ним будет», – поинтересовался психолог, но тут же замолчал, наткнувшись на прищуренный взгляд Горбункова. Один из лидеров нелегальной партии мужчин, наконец, отвел глаза и негромко ответил. «Но смотря что понимать под устранением, есть у нас одна разработка. Неопробованная, но как раз будет удобный случай провести натурные испытания. Нелетальная», – успокоил он Андрея. Крайне тяжело, будучи врачом, воспринимавшего нанесение любого вреда человеку, даже если это была женщина. Что-то типа электрошокера. При активации генерирует электрические разряды определенной силы, воздействует на нервные центры женщин, выводя их на из строя. Прицельная дальность до 20 метров. Уверенное поражение ростовой мишени 90% стрелков происходит с 15. «Ну, если только так...» Со вздохом ответствовал шиц «А больше никак...» ответил Горбунков, вставая с лежанки. «Пойдемте, Андрей Валентинович. Нужен транспорт и несколько верных товарищей. Времени остается очень немного». Городское управление имперской безопасности. «Жанна Михайловна, заглянув к начальнице второго отдела, скороговоркой проговорила ее подчиненная, оперуполномоченная отдела капитана Лобова. Сообщение от агента. В городе появился кентавр». «Это точно?» – всприпятнулась-то. «Агент не ошибся?» Утверждает, что узнал. Он видел его всего один раз, мельком, года два назад, но запомнил характерный жест – движение средним пальцем отвес как к подбородку всегда правой рукой. «Отлично!» Начальница отдела молодцевато подскочила из-за стола. «Всех ОПРС в такт-зал! Если мы возьмем за задницу кентавра, ты, капитана, можешь новые дырки на погонах сверлить!» «Он нашему уже столько крови попортил, что главное управление на награды не поскупится!» «Еще информация, что они планируют похитить мужчину одного из благородных родов!» «Ну еще бы!» – покивала начальница. «Кентавр по ко не появляется!» «Какого рода, известно?» «Нет, такими сведениями агент не располагает!» «Жаль, это бы упростило работу!» «Хотя...» Она взглянула на подчиненную. «У тебя в литерном деле кто руководителем подпольной ячейки проходит?» «Шиц, Андрей Валентинович», – с готовностью ответила Лобова. «Вот только...» – с сомнением пояснила она. «Он слишком публичен, слишком открыт и пропагандирует свои взгляды, есть мнение, что он просто ширма для отвлечения внимания». «Может и так, но проверь, кого из родных мужчин он посещал в последнее время. Насколько помню, он как раз по психологической реабилитации мужчин специализируется». «Уже смотрела?» – с готовностью кивнула капитана. Специально не отслеживала, но согласно агентурным данным, за месяц он побывал почти в каждом роду Екатеринбурга. Он один из немногих таких специалистов в регионе, к нему запись за месяц. Понятно. Хмуро буркнула Жанна Михайловна. «Ладно, попробуй вот что. Срочно выдергивай агента навстречу, и пусть он какими хочет путями, но выяснит, кому шиц в последнее время ходит чаще всего. Особое внимание на регулярные посещения, но начавшиеся не слишком давно. Сделаю?» Лобова унеслась, а начальница отдела вздохнула и пошла готовить рапорт на начальницу управления. С кентавром шутить не стоило. Для захвата нужны были еще несколько групп спецназа. Этот крайне изворотливый террорист не раз уже умудрялся уйти, выскользнуть из рук имперской безопасности. «Кто думал, что я в одиночку поеду со своим главным недругом в город, тот очень сильно ошибся, насколько доверчивым я не был. Поэтому подсуетился, выбив охрану в сопровождении. Впрочем, если Лифариус и был этим недоволен, то никак этого не показывал. Мы уселись во внедорожник на заднем сиденье, а охранница плюхнулась на переднее, немедленно повернувшись и жизнерадостно меня поприветствовав. «Петя, салют!» «Здравствуй, Алиса!» Кивнул я ей в ответ. Всех, не всех, но большинство девчонок я по именам знал. Не в последнюю очередь из-за разговоров с другими наложниками. Она, кстати, часто бегала по утрам с Джаспером. В целом, идея свести на совместных занятиях и мальчиков, и девочек дала свои плоды. И те, и другие стали чуть лучше понимать противоположный пол. Парни меньше боятся. Девчонки чуть умерять темперамент. Эффект заметила даже Мирослава, расщедрившись на скупую похвалу, оставив меня в легком недоумении. Раньше ее я за подобным не замечал. «Уже со всеми перезнакомился?» Поинтересовался ли Фариус негромко. «Я был готов почувствовать в его словах издевку, но нет». Он спрашивал вполне обыденно, без всяких скрытых в голосе подначек. «Почти», — ответил ему. «Люблю общаться с новыми людьми». «Я заметил», — снова произнес фаворит задумчиво. «Предлагаю сначала прошвырнуться по магазинам, раз уж выехали в город». «Ты как?» — посмотрела на меня. «Нормально», — кивнул ему. Я вспомнил мой прошлый поход по магазинам и хмыкнул. «Что?» Не понял моего смешка Лифариус. Да так. Вспомнил тот раз, когда ездил в город. А, ну да, слышал кое-что. Мужчина тоже улыбнулся. Везет мне на приключения, ничего не скажешь. Мы как раз выехали на трассу, и я, удобно устроившись на сиденье, замолчал, разглядывая тот же Нинаюту не изменившийся пейзаж. Впрочем, видел я его всего второй раз, и приезд салон не успел. Лифариус тоже замолк, думая о чем-то своём. Ровная размеренная езда и полтора часа в запасе располагали к размышлениям. «Все ли я делаю правильно?» С недавних пор эта мысль грызла меня все сильнее. Чем больше было сделано, тем выше я поднимался. Тем меньше у меня было права на ошибку, и страшнее были последствия ее. А еще я не раз задумывался... Верная ли дорога иду? Новый мир. Совершенно вывернутый для меня наизнанку гендерной идентификации. Что самое плохое, я чувствовал, что начиная в этом феминистском раю недовольно подстраиваться под новые условия, привыкая к тотальному главенству женщин. Отдавая им право решать, соглашаясь с этим правом и даже в какой-то мере оправдывая его, опасный путь. Чревато, я бы сказал. Вот только не так уж и много у меня было вариантов. Рисковать совсем уж, кидаясь в неизвестность, я не был готов. Тем более, пример попавший борделе парни с рынка, тоже заставляли все обдумать как можно тщательней. Добравшись до города, мы завернули в уже известный мне торговый центр. Теперь нас было двое в масках, а охранница одна, поэтому такого ажиотажа мы уже не вызывали. Шмотки меня, в отличие от Лефариуса, по-прежнему интересовали мало, поэтому мы разделились и условились встретиться через час у входа в ТЦ. Я снова заглянул в Энторк, Торг, на разрешенное по стенам оружие, И со вздохом пошел из магазина в компьютерный. Захотелось глянуть, какие, может, новые игры выпустили. В целом, пошатались мы неплохо. Лифариус вон и вовсе вышел с груды пакетов, сразу заняв половину багажника. Мой улов был значительно скромнее. Три пакетика не самых толстых, но мне хватило. «Ну что?» – повернулся ко мне мужчина, когда мы снова оказались в салоне автомобиля. «Пора бы перекусить?» «Пожалуй!» – я кивнул. «Тогда давайте на Большой Конный!» – попросил Лифариус нашу водилу. «Ресторан «Малая Куба». «Тихое, спокойное место», – пояснил он мне, – «и кормит хорошо, плюс вид на озеро неплохой». «Ну, как озеро», – поправился мужчина, – «водохранилище Верхнее Есецкое, но большое». «Ну ладно», – кивнул я, – «посмотрим». И вновь мой бывший недруг разговаривал со мной абсолютно нормально, спокойно. Даже дружелюбно, словно и впрямь, были забыты все обиды и разногласия между нами. И я на секунду даже подумал, что, возможно, мы действительно сможем нормально ужиться. Неплохо это, черт возьми, было бы. Очень неплохо. Ресторан оказался частью целого развлекательного комплекса с прокатом лодочного и прочего пляжно-плавательного оборудования. Оставив охранницу и водилу в машине, мы прошли в сам зал где по буднему дню было совсем немного народу. Расписывать, чем мы там питались, не буду. Все было стандартно, хоть и вкусно. А вот затем, воспользовавшись предложением Лефариуса пройти через весь комплекс насквозь, к набережной, за которой начинается один из городских пляжей, также почти пустой, я и оказался в той ситуации, что описывал выше один на один с троицем оригинальных личностей. Растерявшись поначалу от подобного развития событий, я глянул было вслед явно организовавшему эту подставу Лефариусу с горячим желанием догнать и успеть хотя бы что-нибудь ему сломать. Но одна из баб, заходя по дуге сбоку, уже перекрыла мне дорогу к активно удаляющемуся фавориту. Отступив назад и прижавшись к ограждению, я затравленно глянул на неумолимо приближающихся бандиток, но тут, внезапно на набережную, варуроски Аруерске газон целой камья земли с дерным вырывая зубастыми колесами, прорвалась одна из машин на парковке, из которых буквально на ходу выпрыгнуло две охранницы Рода, каким-то чудом оказавшиеся здесь. Атас! Завопила одна из запешивших было преступниц. Подстава! А затем я буквально рухнул на землю, закрывая голову руками, потому что воздух немедленно разорвали понесшихся с обеих сторон боевые заклинания. Гулу огненных шаров и треску молний буквально через секунду добавились трескучие пистолетные выстрелы. а Услышал я хриплый вопль одной из бандиток, рухнувшей на землю и держащейся за бок. Сестрицы, помогите! Я маслину поймала!» На выстрелы из-за угла здания выскочила охранница, что была с нами, и быстро сориентировавшись, включилась в бой, заставляя так оставшихся вдвоем совсем вжаться в спешно занятые укрытия, уже не помышляя о каком-либо нападении. Но только я порадовался, что наши побеждают, как следом за внедорожником Рода газом взрыхлил колесами фургон с надписью «Цветы», из распахнувшихся дверей которого выскочили несколько мужчин со странными устройствами в руках. Раздались частые щелчки, и охранницы вдруг стали падать одна за одной. «Да это же тазеры!» Узнал я виденные когда-то по фильмам электрошокера американской полиции, выстреливающие пары контактов с тянущимися за ними проводами. Буквально какие-то мгновения прошли, а все женщины уже оказались на асфальте, подергиваясь в конвульсиях и постаново, словно от сексуального возбуждения. А может и не словно? Подумал я, вглядевшись в покрасневшее лицо ближайшей ко мне, приоткрывшей рот и закатившей глаза девушки. Та лежала на боку, поджав ноги груди, часто и глубоко дыша, содрогаясь от периодически пробегавшей по телу волны дрожи. «Пётр!» Я поднял голову, услышав свое имя, произнесенное хриплым мужским голосом, и внезапно натолкнулся взглядом на замершего неподалеку человека в старомодном плаще и шляпе. Пётр, быстрее!» – повторил незнакомец, бросив взгляд на стонущих женщин. «Вставай, надо уходить, пока они не пришли в себя!» «Вы кто?» – приподнялся я, с опаской оглядываясь. Подручные неизвестного уже вернулись обратно к фургону, держа на готове электрошокеры и бдительно наблюдая за окрестностями. «Долго объяснять!» хмуро ответил мужчина. «Главное, мы освободим тебя из этого гаремного рабства!» «Заманчиво», пробормотал я, разглядывая сборожденное морщинами немолодое лицо собеседника. Суровое, волевое. Было видно, что этот мужчина привык руководить, а не подчиняться. Но тут буквально с небес раздался громовой голос. «Имперская безопасность, всем не двигаться!» Прерывая нашу беседу и задрав голову, я увидел снижающийся вертолет, откуда, презрев какие-либо тросы с высоты в несколько десятков метров, стали спрыгивать спецназовши в черных боевых костюмах с короткими толстыми пистолетами в руках. «Кентавр, уходим!» – крикнул один из мужчин возле фургона. Они, известный в последний раз взглянул на меня, протягивая руку, но я так и не смог решиться шагнуть к нему, и тот, бросив какую-то гранату под ноги, вминающим асфальт при приземлении спецназовкам, ловко удивительно для своего возраста, скрываясь в боковой двери. Граната жахнула электрическими разрядами, заваливая на асфальт сотрудниц ИСБ, оказывая действие сродни применявшиеся до этого электрошокером, а фургон без промедления рванул снова через многострадальный газон прочь. Из люка в крыше вдруг высунулся ствол крупнокалиберного пулемета и длинный очередь черканула по вертолету. Мгновенно задымилась правая турбина, и тот косо пошел на снижение, а преследование он уже не помышлял. «Твою бать, твою бать!» Повторял я про себя, осматривая раскуроченную набережную, заваленную слабо шевелящимися телами, растерянно стоя у ограждения и не зная, что делать и куда идти. Бандитки, родовая охрана, какие-то мужики непонятные, затем местные чекистки, полный набор. Не хватало только... Я даже не знаю, кого не хватало. Всех было в избытке, даже слегка чересчур. Сделав неуверенный шаг вперед... «Я хотел было подойти к ближайшей ко мне охраннице, которую, по-моему, звали Ада, как вдруг меня словно молотом ударило в грудь, отбрасывая назад. Я перелетел спиной через перила, падая куда-то вниз, но приземление уже не почувствовал, проваливаясь в темноту». Дуло повело в сторону, и в прицеле показалось испуганно выглядывающие из-за клумбы фигур Калифариуса. Перекрестье сместилось чуть левее, а затем треснул второй выстрел, приглушенный толстой насадкой глушителя на стволе. Отняв от плеча оборудованную оптическим прицелом винтовки, А графена прислонила ее к стене, на чердаке возле слухового окна, через которое стреляла, произнесла вслух. «Дело надо всегда доводить до конца», скрипнула зубами, угрюмо добавила. «Облажался ты, фрейрок, сильно облажался! Чуяла же боком этот заказ выйдет!» Правильно умные женщины говорили, не имея дела с мужиками, ненадежны они. «Впрочем, тебе уже все равно. Правильно, я деньги вперед взяла», хмыкнула. «Даже без прилетела. Впрочем, странно все как-то». «Надо будет потом аккуратно поинтересоваться, что там за тёрки произошли». Разобрав оружие, бабка завернула части винтовки в ветошь и аккуратно уложила в сумку поберушку. Пора было с полуострова уходить, пока легавые не успели выезды перекрыть. «Что же делать со Славиком?» – задумчиво произнесла она напоследок. «Впрочем, мальчонка умненький, выкрутится. Не то что этот фрейрок А вот девок жаль». Беспека с них не слезет, но если не дуры, будут гнать на обычный гоп-стоп, авось откусаются, а я пойду потихоньку.